Искусство жизни Анатолий Журин Евгений Чарский, в полете чувствуешь себя как птица Евгений Сергеевич Чарский, Личность по нынешним временам совсем не в ногу со всеми шагающая. К 76 годам люди как бы успокаиваются, меняют многолетние привычки, норовят по большей части на диване перед телевизором расположиться а он продолжает работать главным конструктором по одному из направлений известнейшего в авиационном мире ОАО «ЭМЗ» имени Мясищева. Кто не знает, напомним, того самого завода, что вписал яркими страницами в историю страны создание многих летательных аппаратов, в том числе и кабин для космонавтов знаменитого «Бурана», слетавшего в космос и вернувшегося своим путем оттуда на Землю. Родился Чарский во Владикавказе, там учился в школе, Потом окончил Харьковский авиационный институт. А дальше работа только в авиационной отрасли. Сначала по назначению попал в легендарное ОКБ Антонова. Там от инженера-конструктора дошел до начальника конструкторской бригады. Гордится тем, что принимал участие в разработке очень неплохого самолета Ан-14, ласково прозванного Пчелкой, и планеров. Известно ведь, как полетами на планерах увлекался в молодости создатель ОКБ Антонов. Наверное, тогда в Киеве и заболел Чарский этим видом спорта. Потом работа на Дальнем Востоке, в городе Арсеньеве, где создавался филиал ОКБ на местном авиазаводе. Затем непродолжительная работа в Польше и возвращение в СССР на фирму Мясищева, который верен и по сей день. Говорят, вы до сих пор продолжаете летать на планере. Да, летом почти все выходные и отпуска провожу на аэродроме. И так уже более полувека. Налетал на планерах порядка 4000 тысяч часов, прошел по маршрутам 90 тысяч километров. В 2013 году, например, участвовал в двух чемпионатах России, кстати, не уступая многим пилотам и сборной команды России, и преодолел в одном из полетов 500-километровый маршрут. Завязывать с этим увлечением пока не собираюсь. Вы ведь, насколько известно, многие годы даже были президентом Федерации планерного спорта страны? Да, был а сейчас стал вице-президентом, уступив сию почетную должность более молодому Сергею Рябчинскому. Свой первый полет помните? Конечно. Был Киевский август, вторая половина дня. Разве забудешь это пьянящее чувство, когда ты остаешься один на один с планером с высотой? Безусловно, волновался. И в то же время сердце наполнилось радостью, особенно когда отцепился от самолета и понял, что все остальное — «Теперь зависит от меня». Помню, надрываясь, закричал «Ура! Я лечу!» Первые полеты, как правило, выполняешь по кругу, и лишь потом летишь на высоту в зону, а после дополнительных полетов с инструктором уходишь в парящий полет по маршруту. Очень верно описал состояние, которое испытываешь в полете, пионер русского планеризма, внук художника Айвазовского Константин Арцеулов. Планер дает ощущение полета, равное тому, которое испытывает птица, когда она свободно парит. Воздух, который трется о ваши крылья, передается всему вашему существу. Вы чувствуете крылья планера, как будто это ваши собственные крылья. Легко ли стать пилотом планера? Научиться летать – дело несложное. А вот освоить все тактические приемы, правильно оценивать метеорологическую обстановку – задача не из простых. Опыт, как правило, приходит через много лет и через много часов парящих полетов. Раньше устанавливали рекорды и соревнования по продолжительности полета. Бывало, в Крыму больше суток летали, жгли костры, гремели консервными банками, чтобы не уснул пилот. Но потом это ушло в прошлое. Ведь при наличии восходящих потоков можно летать очень долго. Дальше стали соревноваться в скорости, в дальности полета. Мне вспоминается мой интересный полет из Киева в Одессу, когда я выполнял один из нормативов мастера спорта. Каждому ли по плечу это увлечение? И из какого возраста? Для начала надо пройти медкомиссию, ну и перед полетами научиться совершать парашютные прыжки. Парящие полеты на планере до высот 2,5-3 километра выполняются с парашютами для подстраховки. В юношеских планерных школах разрешается летать с 14 лет. В аэроклубах начинают летать с инструктором на двухместном планере с 18 лет. Инструктор осуществляет учебные полеты с задней кабины. Может потребоваться немало учебных полетов, прежде чем курсанту будет доверен первый самостоятельный полет. Насколько опасен этот вид спорта? Он не считается опасным и в статистике происшествий на очень далеком месте. Для планериста важнейшее качество – это осмотрительность в воздухе чтобы не столкнуться с другим летающим аппаратом. Ведь бывает так, что на соревнованиях перед стартом на маршрут в одном восходящем потоке по спирали набирают высоту до полусотни планеров. Увлечение планерами не отвлекает от основной работы. Во-первых, я летаю только в свободное от работы время. А во-вторых, удачные полеты стимулируют. После полета по интересному маршруту чувствуешь прилив сил и вдохновения получаешь заряд хорошего настроения и работоспособности. В общем, у вас в жизни, прямо как в известной песне, первым делом самолеты, и на работе, и на отдыхе. Это верно. А каков ваш распорядок дня? Достаточно напряженный. Подъем в семь, завтрак, и через час-полтора уже на работе. Спать ложусь обычно поздно, не раньше полуночи. Есть ли продукты в рационе питания, от которых вы отказываетесь? Да, стараюсь не есть мучную и жирную пищу, предпочитаю рыбу. А любимое блюдо? Не могу назвать любимым, но считаю обязательной в рационе завтрака овсяную или гречневую кашу. Используете ли для сна специальные подушки, матрасы? Нет, мне достаточно того, что в доме у меня есть тренажер и массажер. У вас остается время на получение информации. Кстати, откуда вы ее черпаете? В основном с телеэкрана, новости, например, ежедневно. Естественно, интернет помогает, без него уже как-то и трудно представить себе сегодняшнее существование. Жаль, телевидение не слишком жалует наш вид спорта. Уверен, тогда его поклонников было бы намного больше. Домашние животные в доме имеются? А как же? Собачка Манечка, верный друг семьи. Любимая работа, планеризм, а что еще? Хотя на обычный отдых времени остается мало, ведь летом почти все выходные летаю, однако при случае обязательно выбираюсь на природу. Когда выезжаю на дачу, с друзьями организуем баньку и особенно люблю собирать грибы, когда они есть. Близкие разделяют ваше увлечение? Относятся к ним терпимо и жена, и дочь, и внучка. Никто не пошел по вашей стезе? Нет. Да я и не настаивал, мой режим, требующий немалых жертв, подойдет не каждому. Какие качества вы больше всего цените в людях? Ответственность и добропорядочность. Без них в нашей профессии просто нечего делать, да и в обычной жизни тоже. А с чем категорически не можете примириться? С подлостью и, опять же, безответственностью. Органически не воспринимаю также необязательность. Есть ли какие-нибудь особые традиции у планиристов? Одна из главных – это второй тост на любом праздничном застолье – за планеризм. Ваш главный девиз по жизни – никогда не сдаваться. У меня есть две интересные картинки. На одной изображена цапля, проглатывающая лягушку, но лягушка свободными лапками из последних сил все же душит своего палача. И рядом вторая картинка – та же самая лягушка, раскуривая трубку и развалившись в кресле, с удовольствием взирает на чучело-цапли. Отсюда и мой девиз – никогда не сдаваться, даже в самой критической ситуации. «Курящая лягушка – это круто! А есть ли у вас вредные привычки, от которых хотелось бы избавиться?» «Я раньше очень много курил, особенно работая над серьезными проектами». Но 22 года назад, во время поездки в США, довелось посмотреть по телевидению выступление специалиста, типа нашего Кашпировского. Как сейчас помню, случилось это 7 августа. И я сказал себе, а почему бы и нет? В общем, поддался его влиянию. И представьте себе, с тех пор во рту не держал ни одной сигареты. Ясно ведь, что избавившись от этой вредной привычки, можно не только облегчить, но и продлить жизнь. А есть у вас в семье долгожители? И мать, и отец дожили до 92 летнего возраста, возможно, потому что жили на Кавказе, где долголетие не такая уж и редкость. Посоветуйте тем, кто, развалившись на диване перед телеящиком, продолжает размышлять над тем, как сохранить душевное равновесие в нашей непростой жизни. Надо прежде всего владеть собой, не поддаваться никаким паническим слухам, стараться при любых обстоятельствах Поддерживать хорошее настроение – это залог и здоровья, и долголетия. А главное – никогда не сдаваться. Конец статьи.